11. Земляники в Мэне нет. Во всяком случае, в начале лета. Зато есть ежевика. Джастина Андерсон из Мейбрука, Нью-Йорк, и Эльвира Тутейкер, ее подруга из Лоувола, шли вдоль шоссе номер 7, которое Эльвира до сих пор зовет старой фрайбургской дорогой с пластиковыми ведерками и собирали ягоды с кустов, которые росли вдоль каменной стены, протянувшейся на полмили. Гаррет Маккин сложил эту стену сотню лет назад, и в этот самый момент Роланд Дискейн из Гилиада говорил с правнуком Гарета К. колесо если кто еще не понял. Обе женщины наслаждались прогулкой, и не потому, что кто-то из них очень уж любил ежевику, Джастина утверждает, что даже не ест ее, потому что косточки застревают в зубах. Просто обе радовались возможности узнать последние новости о семейных делах друг друга. И немного посмеяться, вспоминая те годы, когда их дружба только-только начиналась и была, быть может, самым важным событием в жизни каждой из них. Они обе встретились в колледже Вассара. Похоже, тысячу лет тому назад. И вместе несли гирлянду из маргариток на выпускном вечере, когда сами заканчивали первый курс. Об этом они и говорят. Когда синий минивэн – это дочь караван модели 1985 года. Джастина знает эту модель, потому что ее старший сын купил такой же, когда его семья начала разрастаться. Выезжает из-за поворота, на котором расположен немецкий ресторан «Мелдора». Минивэн мотает по всей ширине дороги. Сначала он поднимает пыль на обочине той половины шоссе, что ведет на юг. Потом его выносит через асфальт на северную. Когда минивэн проделывает это второй раз, приближаясь к ним и на достаточно большой скорости, Джастина думает, что он может свалиться в кювет и перевернуться. Перевернуться вверх дном, включить черепаху, как говорили в сороковых, когда она и Эльвира учились в Ассере. Но водитель в самый последний момент возвращает мини на асфальт. Посмотри, этот человек пьян или с ним что-то не так? Тревожится Джастина. Отталкивает Эльвиру подальше от дороги. Но путь блокирован старой стеной и кустами ежевики. Шипы цепляются за брюки. Слава богу, мы не надели шорты. Подумает Джастина. Когда у нее будет время подумать. И вырывают маленькие клочки материи. Джастина думает, что ей следует обнять подругу за плечо и обеим перевалиться через каменную стену, сделать кувырок назад, как в гимнастическом зале в стародавние времена. Но прежде чем она успевает на это решиться, синий минивэн уже рядом с ними, а мгновением позже проскакивает мимо них, более или менее на асфальте, а потому не представляя опасности. Джастина наблюдает, как он проносится мимо, Слышит приглушенную рок-музыку, доносящуюся из кабины. Сердце гулко бьется в груди. Во рту появляется металлический привкус. Возможно, от адреналина, который выплеснулся в кровь. Поднимаясь на холм, минивэн опять пересекает белую разделительную полосу. Водитель выправляет курс. Нет, слишком сильно выворачивает руль, и минивэн опять на правой обочине. Поднимает желтую пыль на добрых 50 ярдах. Господи! «Я надеюсь, Стивен Кинг заметит этого говнюка», — говорит Эльвира. Они повстречались и поздоровались с писателем где-то за полмили до того места, где минивэн едва не заставил их делать кувырок через каменную стену. Возможно, все жители города, как местные, так и приезжающие на лето, видели его на послеполуденной прогулке. Водитель минивэна будто слышит, как Эльвира обозвала его говнюком, потому что вспыхивают тормозные фонари. Минивэн неожиданно сворачивает на обочину и останавливается. Когда дверца открывается, женщины слышат громкую музыку. Рок-н-ролл. Они также слышат, как водитель, мужчина, на кого-то орёт. Эльвира и Джастина искренне жалеют того, кому приходится ехать с таким вот человеком в прекрасный июньский день. «Не трогать!» – орёт мужчина. «Это не вам!» Потом суется в кабину, достает трость, с ее помощью перелезает через каменную стену и скрывается в кустах. Минивэн с работающим двигателем стоит на обочине. Водительская дверь открыта, сизый дымок вылетает из выхлопной трубы. Рог доносится из кабины. Что он делает? Нервно спрашивает Джастина. Полагаю, отливает. Отвечает ее подруга. Но если мистер Кинг-счастливчик, возможно, справляет большую нужду. В этом случае мистер Кинг, возможно, успеет свернуть шоссе. Внезапно у Джастины полностью пропадает желание собирать ягоды. Она хочет вернуться домой и выпить чашку крепкого чая. Мужчина, прихрамывая, появляется из кустов и опять перебирается через стену с помощью трости. «Похоже, ему хотелось только отлить», — говорит Эльвира, когда плохой водитель забирается в кабину синего минивэна. Две пожилые женщины переглядываются и начинают смеяться.